368. Матерь Агни-Йоги Владыка недаром сказал о тьме внешней, где плач и скрежет зубовный. Те сферы, где дух получил свою грануляцию, уже лишены притяжения земных. И там впервые дух человека ощущает свободу и устойчивость уже нераздробляемых устремлений. Зажженный огонь уже не задувается вихрями сфер плотных, И нет мрачителей, тушителей, вампиров всех видов и форм. Темным мне доступа в эти слои. Охраняются они огненными стражами иерархии. Право на вход в них дается теми элементами отложений в чаше, которые собраны были при жизни, которые созвучны материи сфер высших. Вот почему собирание и накапливание кристаллов светлого огня так настоятельно нужно в жизни земной.